«Маленький шевалье» — младший дворянский титул, обозначавший принадлежность к высшему сословию лиц, не имевших иного титула, обычно младших сыновей. Ренар вышел, и почудилась, что он унес с собой все скудное тепло ее коморки — узкой, серой, промозглой, похожей на тюремную камеру. Девушка мушинально поднесла руку к шее, но милого старого шарфа не было — Беринильда приказала оставить его в замке. При одной мысли о том, что она еще много месяцев не увидит друга, у нее жалось сердце. Офелия подперла какой-то щепкой покосившуюся ножку кровати и со вздохом улеглась вздремнуть. Она ни на минуту не сомкнула глаз с тех пор, как Беринильда разбудила ее в 4 часа утра, чтобы научить грациозно садиться на стул. Глядя в потолок затянутой паутины, Афилия раздумывала над историей с песочными часами. Она-то считала, что слуги за свою работу получают деньги, и хотя в финансовых вопросах она разбиралась плохо, на аниме ее работы в музее никак не оплачивалось, все это было похоже на бессовестное надувательство. Афилия подняла руки в перчатках и задумчиво взглянула на них. Сейчас ей больше, чем когда-либо, не хватало ее музея. Как давно она не читала старинные документы? Неужели те десять неуклюжих пальцев, которые так искусно проводили экспертизу, отныне будут служить только для исполнения капризов Беринильды? Офелия беспомощно уронила руки на матрас и мучила тоска по дому. Со дня приезда на полюс она не получила ни одного письма, ни от родителей, ни от сестры, «Не от старого крестного. Неужели они так быстро забыли о ней?» «Мне нельзя здесь разлеживаться», — спохватилась девушка. «Я могу понадобиться Беренильде». И все же она продолжала лежать, прислушиваясь к смутному гомону по ту сторону двери, к беготне слуг, звону колокольчиков, шуму спускаемой воды в туалете за стеной. Потолок над ее головой начал медленно вращаться. Потом ощетинился высокими елями, и дремучий лес вырос повсюду до самого горизонта. Вскоре пейзаж побледнел, и на его фоне возникла вдали высокая и худая мужская фигура. Офелия порывисто кинулась к этому человеку, но он защелкнул прямо у нее перед носом крышку карманных часов. «Ваша судьба крайне важна для меня». Офелия вздрогнула и проснулась. «Действительно ли Торн произнес эту фразу?» Она села на скрипнувшей кровати, сняла очки и потерла глаза. «Да, он ее произнес». В тот момент она была слишком озабочена, чтобы вдуматься в эти слова. Но сейчас они внезапно всплыли в ее памяти, как пузырек воздуха с одной реки. Так уж Офелия была устроена. Она всегда и все осознавала с опозданием. Девушка нервно вертела в руках очки – «Значит, Торно волнует ее судьба». Правда, он высказал это в своей сугубо оригинальной манере, и она не знала, как расценить его признание. Но тут ее встревожил другой вопрос. «Сколько сейчас времени?» Девушка снова надела очки, и маска мимо сделала их незаметными. Она выглянула в коридор, где на стене висели часы, и долго присматривалась к стрелкам, не веря своим глазам. Они показывали «пять часов». Неужели уже утро, и она проспала так долго, сама того не заметив? Ей-то казалось, что она сомкнула веки всего на минутку. Офилия выбежала из коморки, но тут же вернулась обратно, вспомнив, что оставила ключ в замочной скважине. Управляющий выразился ясно. Без ключа ее пребывание в лунном свете будет считаться незаконным. Она долго бродила по лабиринту коридоров, то и дело попадая в тупики, натыкаясь на спешивших слуг. Наконец она вышла к винтовой лестнице и не успела поставить ногу на первую ступеньку, как лестница вознесла ее наверх. Девушка почти не удивилась. Она уже начала привыкать к причудам здешнего пространства. Лестница вела к длинному узкому коридору со множеством дверей. Пройдя по нему, Афилия поняла, что она паясывает весь замок. Девушка заглянула в каждую дверь. В гостиной по столу свободно разгуливали павлины. В театральном зале двое мужчин устроили поэтическую дуэль, декламируя стихи под аплодисменты публики. В саду юные аристократы соревновались в искусстве вождения, гоняя на автомобилях между цветущими газонами. В библиотеке старые дамы читали друг дружке игривые новеллы, а Филия с изумлением заметила среди них бабушку Торна, которая хихикала в унисон со стальными но она нигде не обнаружила ни Беренильду, ни тетушку Розелину и даже не знала, радоваться этому или нет. Наконец она вошла в игорный зал и облегченно вздохнула, увидев свою тетку, спавшую на диване. Она легонько потрясла ее за плечо, но так и не смогла разбудить. Тетушка была одурманена благовониями, поры которых витали в воздухе. От них у Афилии начали слезиться глаза — Она обвела взглядом игроков в бильярд и в карты. Некоторые из них падали и засыпали прямо под столами. В глубине зала Беренильда, полулежа на Софе, с полусонным видом играла в шахматы. Афилия решительно направилась к ней. Она не имела права говорить, но надеялась, что найдет способ убедить хозяйку вернуться к себе вместе с тетушкой Розелиной, пока не дошло до беды. Подойдя к Беренильде... Она поклонилась и щелкнула каблуками, как и предписывалась слугам, объявляющим о своем присутствии. Но красавица едва взглянула на нее и, как ни в чем не бывало, продолжала партию. Офилия почувствовала себя неодушевленным предметом обстановки. — Внимание, шевалье! — мягко сказала Беренильда, двинув вперед ладью. — Ваш ферзь в опасной позиции. — Шевалье? Лакеям запрещалось смотреть на знатных особ, но Филия не устояла перед искушением взглянуть на человека, сидевшего напротив. Велико же было ее изумление, когда она увидела золотистые кудряшки, пухлые щечки и круглые очки. Партнеру Беринильда было на вид не больше десяти лет, его туфельки едва касались пола. Он с трагической гримасой, грыз ногти. «Что этот ребенок делал здесь в такое время?» «Шах королю», — предупредила его Беренильда. Шевалье зевнул во весь рот и небрежно опрокинул фигуру. «Вот если бы моим воспитателем был господин Торн, невнятно пробурчал он, я бы играл в шахматы намного лучше». «Ну-ну, Шевалье, я ведь нашла вам лучшего наставника, и, уверяю вас, прогресс лицо. Да и честно говоря, ни одному ребенку в мире я не пожелала бы такого учителя, как мой племянник. Шевалье обмакнул бисквит в стакан молока и начал жевать, обсыпая крошками свои нарядные бархатные штаны. «Прошу простить, мадам, вы абсолютно правы. Я и так должен благодарить вас за все, что вы для меня делаете. Вам хорошо живется у вашего дяди?» «Да, мадам. Он немного глуховат, но я прекрасно поладил с его собаками». Офелия вздрогнула, заметив, что шевалье разглядывает ее сквозь очки с толстыми линзами. Его веки по самые брови были покрыты татуировкой миражей. «Вы, кажется, состоите на службе у госпожи Беренильды и работаете в замке. Вам понравилась моя комната? Правда красивая?» Офелия удивленно заморгала. «Значит, та детская принадлежала ему». Любопытство шевалье помогло ей хотя бы в одном — «Беренильда сделала вид, будто подавляет зевок. Благоволите и извините меня, шевалье, но время уже позднее. Я вдоволь танцевалась и наигралась». «Беренильда встала и пошатнулась. Афилия поспешно подставила ей плечо. Глаза ее хозяйки, обычно такие ясные, сейчас помутнели от усталости». Красавица весь вечер пила и курила сверх меры, хотя это и было преступным легкомыслием, особенно в ее положении. Афелия поняла, что пора брать дело в свои руки. Беренильда тяжело налегала на ее плечо, и девушке понадобилось собрать все силы, чтобы провести ее через игорный зал и коридоры к золоченой решетке лифта. — Добрый вечер, мадам, — приветливо сказал Грум, кланяясь Беренильде. «В мои покои!» — приказала она. «Слушаюсь, мадам». И он поднял их на верхний этаж лунного света. По дороге к апартаментам посла Фелия до скрипа сжимала зубы. Беренильда тяжело повисла на ее плече, вонзив в него ногти острые, как ножи. Один ее высоченный парик, наверное, весил несколько килограммов». Наконец они вошли в переднюю, где по-прежнему мурлыкал проигрыватель, а затем в комнату, отведенную Беренильде. Корнишные уже распаковали чемоданы и разложили вещи по местам. Офелия усадила Беренильду в кресло и, помня об оставленной в игорном зале тетушке Розелине, начала обследовать аптечку. В туалетной комнате любой аристократки должны были стоять нюхательные соли — Наконец она отыскала нужный флакон, открыла его, и когда едкий запах ударил ей в нос, тут же закрыла. Она нашла то, что требовалось. Но Офелия чуть не выронила флакон, когда Беренильда схватила ее за руку. «Тот мальчик, с которым вы меня видели», — хрипло сказала она, — «держитесь от него подальше, вам ясно?» Сейчас Офелии было ясно одно — Тетушка Розелина находится внизу, одна и совершенно беспомощная. Она попыталась выдернуть руку, и Беренильда отпустила ее. К счастью, одурманенная старушка так и не сдвинулась с места. Офилия сунула ей поднос флакон с нюхательной солью, которая подействовала как пощечина. «Вонючая мочалка и грязные носки!» — пробормотала Розелина, оттолкнув флакон. Офилия состроила испуганную гримасу, чтобы заставить тетку замолчать. Если она сейчас начнет ругаться, да еще с акцентом анимы, их инкогнито придет конец. Увидев бледную мордашку Мима, склонившегося над ней, тетушка слегка пришла в себя и ввела растерянным взглядом картежников и бильярдистов. «А...» «Где же бе, мадам?» Вместо ответа Офелия протянула ей руку. Они потихоньку выбрались из зала, поднялись наверх и вошли к Беренильде. Та уже успела избавиться от своего парика и теперь лежала в постели, прижав к уху телефонную трубку и слоновой кости на длинном проводе. «Мои служанки вернулись», — сообщила она невидимому собеседнику. «Теперь ты спокоен?» Сегодняшний прием прошел без сучка, без задоринки. Тетушка Рузелина, которая только что нашла свой веер, с оскорбленной миной начала им обмахиваться. По всей видимости, у нее было совершенно иное мнение о проведенном вечере. — Не беспокойся, я воспользуюсь ключом, — продолжала Беринель, да — нет-нет. Я сама тебе позвоню, до свидания. И она дала Афелии трубку, сказав ей с ноткой сарказма. Наш мальчик стал удивительно заботливым. Афилия повесила трубку сердитым движением, которого сама от себя не ожидала. «Ваша судьба крайне важна для меня», — прекрасно сказано, достойна всяческой похвалы. Беренильда и Арчибальд вели себя бездумно и легкомысленно, как избалованные дети. «И Торн прекрасно это знал». Так разве человек, который сознательно бросает невесту в гнездо разврата, имеет право утверждать, что он о ней заботится? — Закройте дверь, — приказала Беренильда, не вставая с кровати. Она сняла с шеи цепочку с ключом, которую вручил ей Арчибальд и протянула Офелии. При первом же повороте ключа в комнате воцарилось безмолвие, да и в передней, где из проигрывателя лилась гнусавая музыка, стало совершенно тихо. «А теперь можно говорить свободно», — объявила Беренильда с усталым вздохом. «Пока этот ключ в замке, мы ограждены от чужих ушей. Комнаты лунного света самые надежные на полюсе», — продолжала она. «Один поворот ключа отрезает нас от внешнего мира так прочно, будто нас вообще здесь нет, понимаете? Вы можете кричать во все горло, вас не услышат даже из соседней комнаты, даже приложив ухо к двери». — Не могу сказать, что вы меня убедили, — прошипела тетушка Розалина. — Мы закроемся только на время отдыха, — устала ответила Беренильда, и ради бога, погасите свет. С этими словами она откинулась на подушку и с болезненной гримасой начала массировать виски. Ее чудесные волосы свалялись под париком, а лицо, обычно гладкое и нежное, приняло нездоровый восковой оттенок. Тетушка Розелина притушила свет в комнате и вздрогнула, встретив незнакомый взгляд мимо. «Никак не привыкну к этому дурацкому маскараду. Неужели ты не можешь быть самой собой, пока мы тут, вместе?» «Напрасная трата времени», — вмешалась Беренильда. «Офелия будет спать не здесь. Ночью с хозяйкой имеют право находиться лишь компаньонки да кормилицы». Лицо тетушки Розелины, желтой от природы, приняло бледно-синеватый оттенок. «А куда же она пойдет в таком случае? Хочу вам напомнить, что я обязана печься о моей крестнице, а не о вас!» «Да у меня есть комната, связанная с вашей». Поспешил успокоить ее Афелия, показав свой ключ. «Я буду тут, неподалеку». На самом деле она очень надеялась, что тетка никогда не заглянет на банную улицу. «А где же мама?» — с тревогой спросила Беренильда, только сейчас заметив отсутствие старой дамы. «В библиотеке», — сказала Афилия, — «и, по-моему, она там совсем не скучает». «Вы ведь скоро сходите за ней, дитя моё». «А вы, мадам Рузелина, приготовьте-ка нам чай». К спальне Беренильды примыкала маленькая кухонька. Пока тетушка Розелина зажигала газовую плиту, Афилия достала чашки, ей удалось разбить всего одну. — А почему я должна держаться подальше от шевалье? — спросила она, разыскивая в шкафчике сахарницу. Беренильда, распростертая на кровати, оттерла потный лоб кружевным платочком. Афилия подумала... Если она не заболеет после всего, что выпила и выкурила, это будет чудом. «Не вы, не мадам Розелина не должны близко к нему подходить», — вздохнула красавица. «Он опаснейший иллюзионист, и вы заранее обречены на поражение в его игре, милое мое дитя». «Но ваша шахматная партия представляла собой такую идиллическую картину?» — удивилась Офелия, попутно подбирая с пола кусочки сахара, которые выронила из рук. «О, за нашей невинной игрой в шахматы разворачивалась совсем другая битва. Этот мальчишка пытается заманить меня в сети своего воображения, а я напрягаю все силы, чтобы ускользнуть от него». «Он способен превратить вас обеих в беспомощную игрушку только потому, что вы принадлежите к моей свите». «Превратить нас в игрушку? Как бы и не так!» — воскликнула тетушка Розелина, грозно нахмурившись. Беренильда иронически взглянула на нее. От маленький негодник!» — разбушевалась старушка. «У нас на аниме мальчишки тоже далеко не ангелы, но самое ужасное, на что они способны, это позвонить в дверь и удрать со всех ног». Беренильда в ответ усмехнулась так уныло и безнадежно, что у Офелии по спине пробежал холодок. Ну, почему он с вами враждует?» — настойчиво спросила она. «Мне показалось, вы к нему относитесь...» «Вполне благосклонно!» Беренильда улеглась поудобнее и посмотрела на потолок. «Я ему кое-чем обязана, но это старая история, расскажу ее в другой раз». Тишину в комнате нарушил свист закипевшего чайника. Тетушка Розелина, сурово поджав губы, внесла под нос, но Беренильда с брезгливой миной оттолкнула свою чашку. — Офелия, милая, принесите мне, пожалуйста, мой портсигар, зажигалку и рюмку водки. — Нет. Беренильда привстала, а тетушка Розелина пролила свой чай. Обе они изумленно взирали на юношу, стоявшего перед ними с сахарницей в руках. — Я не расслышала. — Что вы сказали? — кротко спросила Беренильда. «Нет», — спокойно повторила Офелия. «Простите за прямоту, но я даже отсюда различаю запах спиртного у вас изо рта. Вы подвергаете огромной опасности и себе, и ребенка. Неужели вам непонятно, что курение крадет вашу красоту, отравляет вас, приближает к смерти? Раз уж вы не способны проявить благоразумие, то я сделаю это вместо вас». Тетушка Розелина довольно ухмыльнулась, показав на миг свои лошадиные зубы. «Она права? Женщина в вашем возрасте должна быть особенно осторожна». Беринильда подняла брови, инстинктивно прижала руки к животу. «В моем возрасте?» — растерянно пролепетала она. «Да как вы смеете?» Но она слишком устала, чтобы разгневаться всерьез, и бессильно уронила на подушку голову в ореоле золотистых кудрей. Я и вправду чувствую себя как-то странно. Боюсь, я была слишком неосмотрительна. «Сейчас принесу вам ночную сорочку», — сухо промолвила Розелина. Беренильда, лежавшая на кровати в своем красивом измятом платье, выглядела такой беззащитной, что Афилия невольно пожалела ее. «Я должна была бы презирать эту капризную», «Самовлюбленную, расчетливую женщину», — подумала она, — «но тогда почему же мне все-таки хочется заботиться о ней?» Девушка придвинула стул к кровати и села. Теперь она понимала, в чем заключается ее настоящая роль — защищать Беренильду от врагов, от родственников и от нее самой.